С лица Толстяка исчезло какое бы то ни было выражение. Он устремил взгляд мимо левого уха Нолана. «Я реквизировал эту площадку для переселения части материально неблагополучных людей», — торжественно поведал он. «Мы представляем собой передовую группу, которая подготовит удобство для перемещенных. Они приедут за нами. Я верю, что вы окажете нам полное содействие в этом добром деле». — Удобства, как вы их изволите называть, являются моей собственностью. — Вы собираетесь из эгоистических соображений противиться, когда на карту поставлено благополучие сотен людей? — гаркнул Фрасвелл. Нолан посмотрел на него. — Почему здесь? — спросил он спокойно. — Существует тысячи незанятых доступных островов. «Этот остров, мне кажется, легче всего приспособить для наших целей», заявил Фрасвелл категорическим тоном. «По моим оценкам, тысячу человек можно устроить здесь вполне мило. Он ничем не отличается от других островов в цепи». У Фрасвелла на лице появилось удивленное выражение. «Ерунда. Расчищенная земля вдоль берега идеально подходит для площадки под первоначальный лагерь» и я вижу, что здесь есть различные съедобные растения, которые могут послужить дополнением к казенному рациону». Человек с цепью священника вошел в комнату, потирая руки. «Директор Фрасвелл. Подарок судьбы!» — громко возвестил он. «Я нашел запас неказенных продуктов, включая хорошо заполненную морозильную камеру». Он замолчал, увидев Нолана и Анетту. «Да-да, падре». — Я проведу инвентаризацию и прослежу за справедливым распределением найденного. — Найденного или украденного, — уточнил Нолан. — Что? — Почему эти ваши материально неблагополучные люди не могут сами себя обеспечить запасами? Земля достаточно плодородна. Церковник вытаращил глаза. — Наши люди не преступники, приговоренные к тяжелому труду, — сказал он возмущенно. — Они просто обездолены. Они имеют такое же право на дары природы, как и вы, если не больше. Не упустили ли вы разницу между дарами природы и плодами человеческих усилий? На следующем острове достаточно богатая природа. У вас будет хорошая возможность потрудиться. Если вы займете невозделанные земли, то через год сможете собрать свой собственный урожай». «Вы ожидаете, что я подвергну этих обездоленных людей ненужным лишениям просто так, из-за вашего эгоизма?» — фыркнул Фрасвелл. «Я расчистил землю. Они могут начать с того же. Согласно инструкциям, я должен устроить группу на определенном уровне, и чем быстрее будет достигнут этот уровень, тем лучше вы будете выглядеть, когда вернетесь в штаб, да?» Следом за священником в комнату вошла женщина. Краснолицая с толстой шеей и мелко завитыми седыми волосами, в грязновато-коричневого цвета одежде и грубых туфлях. Она посмотрела на Нолана с возмущением. «Земля и все, что на ней, принадлежит каждому», — отрезала она. «Ну и придумал. Один человек пытается загробастать все. Вы, значит, будете сидеть здесь в роскоши, а женщины и дети пусть умирают с голоду». «Пусть они расчистят свою собственную землю и вырастят свой урожай», — сказал Нолан спокойно, — «и построят себе свой собственный дом. А этот дом случайно оказался домом моей семьи. Я сам построил его и электростанцию, и оросительную систему». «Интересно, где он взял деньги на все это?» — громко поинтересовалась женщина. «Ни один честный человек не имеет таких денег». «Ну, Милли!» — попытался урезонить ее Фрасвелл. «Я откладывал 80 кредиток в месяц в течение 27 лет, мадам», язвительным тоном ответил Нолан, из очень скромного жалования. «И это делает вас лучше других, да?» — не унималась она. «Вы не можете жить в бараке, как все остальные». «Ну, милтруда!» — успокоительно протянул Фрасвелл и обернулся к Нолану. — Мистер... ага, Нолан, до тех пор, пока мне будет требоваться информация от вас относительно различных вещей, вы можете получить койку здесь, в штабе. Я уверен, что благосостояние общества стоит на первом месте, хотя оно может потребовать скромных личных жертв от отдельного человека, а? — А как насчет моей жены? Фрасвелл помрачнел. — Я приказал, чтобы здесь пока не было никаких сексуальных отношений. Откуда мы знаем, что она ваша жена?» Снова вскинулась милтруда. Аннета судорожно глотнула воздух и приблизилась ближе к Нолану. Кривоносый схватил ее за руку. Нолан сделал шаг вперед и ударил его по руке. «Ага, насилие, да?» — кивнул Фрасвелл с некоторым удовлетворением. «Позовите глотца!» Честер поспешно вышел, аннета вцепилась в руку Нолана. «Все в порядке», — попытался успокоить ее он. Фрасвелл не зайдет слишком далеко. Он многозначительно посмотрел на толстяка. — Это ведь не случайность, да? Я полагаю, вы следили за нами некоторое время и ждали, пока мы развернемся, и остров станет лакомым куском для кражи. Крупный мужчина, которого Нолан видел у лодки, оглядываясь по сторонам, вошел в комнату. — Эй, ты! Фрасвелл протянул руку. — Ну хорошо, Нолан... — Я верю, вспышек больше не будет. — Вам выделят место здесь, в штабе, при условии, что вы будете держать себя в руках. Долговязый подросток с нездоровым цветом лица вошел в открытую дверь. В руках он держал маленький, почти созревший помидор, от которого он только что откусил кусочек. — Посмотри, что я нашел, пап, — показал он. — Не сейчас, Ленстон, — рявкнул Фрасвелл. Он яростно посмотрел на паренька, — Тот пожал плечами и вышел. Фрасвелл быстро взглянул на Нолана. «Помидоры, да?» — сказал он задумчиво. «Я считал, их нельзя вырастить на кейке 9 «Всего лишь экспериментальное растение», — мрачно пояснил Нолан. «Но, кажется, Ленгстон положил конец эксперименту». Фрасвелл сказал примирительно. «Ну что, даете слово, Нолан?» — Я не думаю, что вам понравится то слово, которое мне хочется произнести, мистер Фрасвелл, — ответил Нолан. — Фу! — презрительно сплюнул директор. — Ну, хорошо. Он сурово осмотрел Нолана. — Потом не говорите, что я не объяснил вам все. Глотс, Честер, уведите их и заприте где-нибудь, пока они не поймут, что к чему.